Рассказы Бренный ангел За окном март, противный, московский, когда не поймешь, весна, все еще зима или уже осень. Снег сыпет мелкой крошкой. Такси шумя, белые, желтые, хлюпают по грязной воде, в которой словно радостные школьники ополоснули черные кисточки после урока ИЗО. Школьники, кстати, и сейчас радостные. Эти, поближе, играют в снежки. Те в стороне прыгают по лужам, а вдалеке ребята постарше гоняют на стареньких белых жигулях с надписью «Отвалите» на заднем стекле. Ну, грубее, конечно. Гоняют без прав. Знаю их. Десятый класс, двое живут в соседних квартирах, этажом выше и ниже. Кровь кипит, хочется новых, острых ощущений, таких, чтобы голову сносило, вот и страдают ерундой. И ведь даже осудить не получится. Сами такими были. Без «Жигулей», правда. Но дурости хватало. Сижу у подоконника, греюсь у батареи. Все никак не куплю штаны. Хожу в коротких пижамных шортах, темно-синих с золотистыми звездами, бесформенных, зато мягких. Принюхиваюсь. Запах стоит странный, тошнотворный, горло першит. Накурено. Удивляюсь. Как же так? И замечаю в руках сигарету. В пепельнице еще два окурка. Это что получается? Я выкурила всю эту гадость? Как странно. Последний раз курила, когда окончила школу. На радостях, что наконец-то начнется новая, полная счастье жизнь. Думала, проснусь и... Как блок стану знаменитой. А весь мир зальет солнечным светом, мягким, золотистым, Так его будет много, что даже на хмурую дождливую осень хватит. Как солнечного кофе или чая с ягодами. Остается только привесить на дерево картонное солнце, размалеванное желтой краской. Еще пахнет горелым. На плите большая кастрюля, в ней потрескивает попкорн. Зерна лопаются, взрываются. Купила, поддавшись порыву, и готовлю, как в детстве, пока родители не видят. Кажется, вот-вот придут подружки есть попкорн с клубничным мороженым. Все его любили. Розовое ведь. Смотреть телевизор, включали обязательно СТС и сплетничать. Сейчас никто, правда, не придет. Мысли — вот лучшие друзья девушек. И лучшие подружки. И вообще. И вообще порция явно выйдет неудачной, горелой. Но вставать лень. Хочется насладиться моментом. Делаю глоток красного вина. Сижу, курю, жду попкорн, пью вино. Купила в супермаркете. Стены белые, пористые, в черных наскальных рисунках граффити. Стояла, выбирала, рассматривая нижние полки через металлические прутья чужой тележки, которую так и не забрали. Дивилась ценам. В итоге взяла самое дорогое. «Три тысячи за бутылку». Подумала, такое точно выращено в личных рощах бога Диониса, сделанной из колхидского винограда, корнями пившего кровь храбрых аргонавтов и подслащивающего ее обещаниями героического бессмертия сияющей Вальхаллы. Хотя, при чем тут вообще вальхала? Мысли — лучшие подружки девушек. Они же главные враги. Подводят, путают. И сколько вина-то выпила? Меньше бокала. На вкус, как драконьи слезы. Каким еще быть вину из колхиды, оказавшемуся серым мартом под московским небом, где у солнца, всевидящего ока бога Ра, Одина? Да к чему вспоминаю их? Нет власти. Сижу, курю. Четвертая сигарета. Жду попкорн, пью красное калхидское вино и почему-то грущу. Перекидываю ногу на ногу, как Шерон Стоун. Понимаю, с такими шортами надо соблазнять мужчина, а не сидеть в четырех стенах с заплаканными глазами. Улыбаюсь. Натужно, будто выдавая дежурную рабочую улыбку, хотя улыбка для самой себя. Но все еще грущу. Из чего бы? А, точно же, сегодня уволили. Вернее, как уволили? Сама не выдержала. Пришла, плюхнула заявление, измазанное густой гелевой ручкой начальнику. Всегда носит ярко-красные галстуки на бекрень. И тихо ушла, пока начальник сидел в недоумении, как аскет, не нашедший в божественном откровении ничего, кроме молчаливой пустоты и тяжести столетий. Наверняка возмущался потом. Не аскет, начальник. Говорил, сотрудник года, и уйти вот так, почти по-английски? Скандалами я, правда, никогда не отличалась. Еще первый парень говорил. Познакомились на первом курсе филфака. Целовались на заброшках после лекции о богах и героях, о драматургах и комедиантах. Смешно вспоминать. Глупые какие были. Как эти школьники, все еще тарахтящие своими белыми жигулями под окнами. Может, потому мужчины ко мне и тянулись, как растения к свету, тому самому мягкому. золотистому. Тянулись, тянулись, а все не дотягивались. Как вновь не дотянулись вчера утром вместо будильника, вместо кофе — постель, вместо ласкового до мурашек пробирающего доброе утро на ухо. Может, так и должно быть? Тянулись, тянулись, а все не дотягивались. ни к чему. Свет, похоже, погас уже к первой студенческой осени. Видимо, насовсем. Остались дурные отголоски, приторные миражи и засохший белый венчик счастья изрос на голове. Уволилась, взяла кофе, дешевый, дремной, специально, чтобы жизнь сказкой не казалась, и разревелась. Думала, станет легче. Но нет, умерла. Не телом, руками, ногами, а душой. будто сердце обледенело и треснуло, будто подрезали крылья. Непонятно какие. Ангела, чёрта или древнего духа. Не одно ли и то же? Работа теперь уже не есть. Была любимая. Зарплата достойная, коллеги замечательные. Начальник, кроме этих его галстуков, тоже ни разу не накричал, не нагрубил, не бросил похотливый взгляд, хотя мужчины из соседних департаментов грешили. Может, тоже тянулись к затухающему, к свету или к вещам более очевидным и округлым. Хорошо было, но все равно, каждый раз, возвращаясь в уютную съемную квартиру с лимонно-желтыми шторами, куда хозяйка даже с животными разрешала, возвращаясь уже три года, чувствовала что-то не так. Особенно, когда без сил вваливалась теплыми летними вечерами. Засиживалась на работе, пила кофе с коллегами или коктейли с подружками. Все с теми же, только уже без мультиков по СТС. Зато все еще со сплетнями. И где подруги теперь? Точно. Занимаются делами. Строят жизни. Архитекторы. Архитекторки. Судеб. Со мной только мысли. Кофе на работе не допила. Заперлась в дамском туалете, пустила воду, хотела кричать. «Никого рядом!» Побоялась, что зеркала отреснут. Внутри так бушевал арктический шторм, что казалось «Закричи, и разбудишь спящих вечным сном на дне холодного океана памяти чудовищ! Оглушишь белых китов последних надежд!» Пока ехала домой, взяла себя в руки. Вино, попкорн и сигареты — покупала с серьезным видом бизнес-леди, уверенной в себе. Даже губы перед кассой покрасила. Помада темно-фиолетовая. Полюбила такое еще со школы. Увидела на страницах журнала одного из тех, что тогда вместе со жвачкой покупали в киоске у тучной рыжей тетки на сдачу. Вошла в родной двор. Снег и вода. Вишни сейчас голые, корявые. Весной Ведь евавые, белоснежные. Снова разревелась. На этот раз, кажется, кричала. Еле нащупала ключи. На лестнице столкнулась с не поими кем. Услышала только неразборчивое "Что с тобой, мой ангел? Тебе подрезали крылья?". Лишь дома, трижды умывшись холодной водой, посмотрев в зеркало на заплаканное лицо, сперва показалось чужое. Поняла, наконец, что наткнулась на местного старого волшебника. Счастливого человека с огромными незримыми крыльями. Так все про него говорили. Сижу, курю. Все еще четвертая сигарета. Жду попкорн. Пью красное колхитское вино. Грущу по исчезнувшему счастью. И чему удивляюсь? Больно. Конечно, больно, когда двигаются тектонические плиты души. В окно вдруг настойчиво бьется белый голубь, будто не понимает глупый. Закашливаюсь, расплескиваю вино на шорты, чуть не роняю сигарету. Чему опять удивляюсь? Голубят не рядом, в десяти минутах ходьбы. А хозяин там тот самый настоящий волшебник, седой. Загорелый старичок, вечно шутящий, что слишком много в юности отправлялся в командировки на юга, вот загар никак не сойдет. Под Новый год наряжается Дедом Морозом. Получается вылитый. Говорит, ради такого даже стоило отъедать пузо. Жаль, сетует, борода плохо растет. Ходит по домам бесплатно. Детям раздает конфеты. Взамен только иногда просит угоститься печеньем. Говорит, надо держаться в форме до следующего Нового года. На 8 марта всем соседкам живет тут же на последнем этаже. Дарит тюльпаны. Год за годом чередует цвета. Красные, желтые, синие, фиолетовые. Однажды достал даже черные. Тогда они были большой редкостью. Сам радовался, сильнее женщин. Добыл, смеялся. Ведь добыл! Настоящий волшебник Счастливый человек с огромными незримыми крыльями давно выращивает белоснежных, как перины сказочных королей голубей с тех пор, как умерла жена. Уже десять лет прошло. Честно рассказывал, думал, не выдержит. Никогда не пил, но ночью просыпался в холодном поту. Снилось, что давится водкой и вешается. Думал, может, это знак судьбы? И уже почти решился, когда привычный кошмар сменил сон с голубем. Говорит, голуби — маленькие ангелы. И так светится счастьем на этих словах его полное загорелое лицо, что сразу понимаешь, верит. Да так сильно, что у самого за спиной все говорят «не врут», незримые крылья. «Счастливый человек». с огромными незримыми крыльями. Тушу сигарету. Хотя ее еще курить и курить. Машу руками. Пытаюсь развеять дым, словно стыдно перед седым волшебником. Все же выключаю конфорку. Подхожу к окну, сама не понимая, почему. Открываю. Голубь так и сидит на подоконнике, смотрит непонимающе. «Ну что ты прилетел, ангел?» — говорю ему. Голубь все же пользуется приглашением. Садится на подоконник, укоризненно изучает окурки, не дергается, когда начинаю его гладить. Потом надо помыть руки. Но потом. Сейчас. Хорошо. Хорошо. Просто. Без лишних слов. Ха-ра-шо. Отвлекаюсь. Соседи сверху что-то уронили. Наверное, парни, гонявшие на жигулях, вернулись. Пытаются сварить пельмени или полезли на антресоли и ненароком свалили коробки, забитые барахлом. Да какая разница? Когда отворачиваюсь, голубя уже нет. Как странно. Неужели допилась? Да нет. Окно-то открыто. Дует. Холодно. Смотрю на вино, попкорн, сигареты. Вдруг чувствую гнилое отвращение к себе. Даже не к себе целиком, а к какой-то теневой, неизученной части себя, куда не ведут тропинки, где сплошь злые серые волки. И следом стремительно ощущаю сладкую любовь ко всему миру, с его дурацкими пакостями, судьбоносными мелочами и несбывшимися мечтами. Вижу, как заходит вдруг солнце. Никакого снега. На улице словно май. Пахнет цветущими вишнями. Они растут во дворе, сколько себе помню. Всегда жила в этом районе. Только квартира была другая, родительская. Небо вдруг стало голубым. Когда успела? А солнце, заходящее за горизонт, сплошь шар мягко-золотистого света. Высовываюсь из окна, делаю глубокий вдох, взлетаю, машу подрезанными крыльями, не падаю. Дети, прыгающие по лужам во дворе, бабушки с собаками и мужчины с тяжелыми пакетами, женщины с колясками и одинокие дедушки, докуривающие сигареты. Все, как один, мечтающие о теплой весне, о красочных закатах. о цветущих во дворе вишнях и истине черных ночах, таких, когда уже давно заполноча воздух густой, теплый, пьянящий, как колхитское вино. Гуляй, не хочу. Все они, эти дети, и бабушки, и мужчины, и женщины, и дедушки вдруг задирают головы и видят, удивленно охая и присвистывая, как с подоконника срывается белый голубь, Посланник старого волшебника, а следом, словно сотканная из белогривых облаков тень, вспархивает сущий ангел с маленькими, прекрасными, позолоченными и от чего-то подрезанными крыльями. Ангел взлетает, несясь, возможно, вдали, где всегда идет дождь, или туда, где за северным бореем светит непобедимое солнце. Неважно, в какую из возможных вероятностей или невозможных невероятностей, но в те места, где счастье, как тополиный пух в июльскую жару, плотное, обыденное, и нет ему конца. Ангел взлетает, и двор расцветает ароматом белоснежных вишен.